Требования политкорректности и бизнеса, увы, заставляют продюсеров населять айфильмы целыми зоопарками и сиралями в расчете охватить как можно больше сегмент рынка. Тенденция эта, судя по всему, в будущем будет лишь усиливаться. На следующий год нам обещаны очередные спин-оффы Кембрийского болота и Звездных войн с их галактическим мультикульте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 празднуют триумф Цезарь, овладевший Галлией. О подобных песенках сообщают историки, их распевали солдаты во время римских торжеств, метя в полководца, которым якобы овладел некий некомет, несправедливо обойденный при этом славой. Нет, только скорбное сосредоточенное молчание, как и пристало воинам, понимающим, что никакая кара уже не вернет им погибших братьев.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 Жанна считала меня чем-то вроде богини, возможно, злой богини. Но чтобы и Порфирий тоже. Впрочем, подумала я, это ведь уже не прежний Порфирий, придется соответствовать. Зачем ты пришел? Ты велела мне снимать фильм. С первым было просто, но со вторым... Ты разве снимаешь фильмы, перебила я? Ты же пишешь лицензии. Ты не Антуан Кончаловский, ты Порфирий Каменев. Он посмотрел на меня с удивлением.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 Через две недели болванка фильма была готова, и Порфирий порадовал меня новой рецензией. Привожу ее ниже».